Бонни отпустила ладонь Стефана и закрыла лицо руками. Стефан встал и отряхнулся, как кошка, которую удерживали силой. Ни на кого не глядя, он отошел на несколько шагов. Некоторое время простоял молча. Казалось, его гнев остыл так же быстро, как и разгорелся. «Что теперь говорить?» — думала Бонни, глядя в небо. «Что тут вообще скажешь?» Стефан был прав в одном. Они предупреждали его насчет Дамона, а он их не послушал. Похоже, он искренне считал, что брату можно доверять, и они расслабились, они положились на Дамона, потому что так было проще, и потому что им нужна была помощь. Когда было решено, что Дамон этой ночью будет дежурить у дома Вики, никто не возразил ни единым словом. Вина лежала на всех. Но Стефан был готов убить себя. Бони понимала, что именно поэтому он потерял голову и набросился на Дамона, он чувствовал себя виноватым, его терзали угрызения совести. Она не знала, Понял ли это Дамон или нет, имело ли это для него хоть какое-то значение. Теперь, когда Дамон ушел, они, видимо, уже никогда этого не узнают. И все-таки подумала она, то, что он ушел к лучшему. Со стороны дома снова послышались звуки, заводились машины, отрывисто взвывали сиреносигнализации, хлопали дверцы. Здесь, под деревьями, они были в безопасности, но задерживаться все-таки не стоило. Мередит, закрыв глаза, поднесла руку к колбу. Бонни перевела взгляд от нее к Стефану, а от Стефана на свет в затихшем доме, видневшемся за деревьями. Она всем телом ощущала смертельную усталость, запас адреналина, на котором она держалась весь вечер, закончился. Она не чувствовала даже злости из-за гибели Вики, только тошноту, грусть и сильную, очень сильную усталость. Ей мучительно захотелось нырнуть в постель и с головой забраться под одеяло. «Тайлер», — сказала она вслух, — Когда все посмотрели на нее, она объяснила, мы оставили его там, на развалинах церкви, а теперь он, наша последняя надежда, надо заставить его помогать нам. Ее слова подняли с места всех. Стефан молча повернулся и, не оглядываясь, двинулся вперед. Все остальные пошли за ним, в сторону улицы. Полиция и скорая помощь уехали, и до кладбища они добрались без приключений. Но когда они дошли до развалин, никакого Тайлера там не было. Мы не связали ему ноги, Мрачно с гримасой отвращения к себе сказала Мередит. Вот он и ушел. Ушел пешком. Его машина все еще стоит внизу. Или, может быть, его унесли, подумала Бонни. Но на каменном полу не было никаких следов, по которым можно было бы понять, какое предположение верно. Мередит подошла к развалинам стены и села, потирая переносицу. Бонни опустилась на полузвонницы. Они проиграли. Таков был итоговый счет этого дня. Они проиграли, а он выиграл. Все, что они сегодня сделали, было сделано впустую. А Стефан, она отчетливо это видела, взвалил всю ответственность за случившееся на свои плечи. Всю дорогу к общежитию она, не отрываясь, смотрела на темноволосую, понурившуюся голову впереди. И тут ей в голову пришла еще одна мысль, от которой у нее по коже побежали мурашки. Теперь, когда даман ушел... Стефан остался единственным, кто может их защитить. А Стефан так слаб и изможден. Когда Мередит подъезжала к амбару, Бонни закусила губу. В ее сознании вызревал план. От этого плана ей стало неспокойно, даже страшно. Но она еще раз посмотрела на Стефана и решительно отмела все сомнения. Феррари так и стоял за амбаром. Дамон бросил машину. Бонни задумалась было, как он... Собирается передвигаться за городом без машины, но потом вспомнила про крылья. Черные вороньи крылья. Сильные, мягкие, как бархат, с переливающимися перьями. Дам он мог обойтись и без машины. Пока они заходили, Бонни успела позвонить родителям и сказать, что переночует у Мердит. Это была ее идея. Но когда Стефан пошел по лестнице в мансардную комнату, Бонни остановила Мэтта у переднего входа. Мэт, можно тебя кое о чем попросить?» Он повернулся к ней, и его голубые глаза округлились. «Ничего себе! Эту фразу слово в слово часто говорила мне Елена, и каждый раз...» «Нет-нет, ничего особенного, просто хочу попросить, чтобы ты позаботился о Мэродит, проводил ее, убедился, что она дома, с ней все в порядке и так далее». Она махнула рукой в сторону девушки, которая уже шла к машине. «Я думал, ты едешь с нами». Бонни посмотрела через открытую дверь на лестницу. «Нет». «Думаю, я задержусь на несколько минут. Меня может отвезти Стефан. Хочу кое о чем с ним переговорить». Мэт был явно озадачен. «О чем? Ну, есть о чем. Я сейчас не могу объяснить, Мэт. Ты сделаешь то, что я прошу?» «Но...» «Да, конечно. Слишком устал. Так что мне сейчас все равно. Делай, что хочешь. Увидимся завтра». С этими словами он ушел, Расстроенный и немного рассерженный, Бонни тоже рассердилась. А если бы даже он не устал, с какой стати его должно волновать то, о чем она собирается поговорить со Стефаном? Но сейчас у нее не было времени размышлять над этими загадками. Взглянув на лестницу, она расправила плечи и зашагала вверх по ступенькам. Лампочка в мансарде не горела, поэтому Стефан зажег свечу. Он, раскинувшись, с закрытыми глазами лежал на кровати, свесив одну ногу. Может быть, он уже спал. Бонни на цыпочках подошла к нему и сделала глубокий вдох, набираясь храбрости. Стефан, он открыл глаза. Я думал, ты уехала? Они уехали. Я осталась. Господи, какой же он бледный, подумала Бонни. Она импульсивно перешла к самой сути. Стефан, я тут кое-что подумала. Да, он ушел, и теперь между нами и убийцей стоишь только ты. А значит, ты должен быть сильным, насколько это возможно. И понимаешь, мне пришла в голову мысль, что ты, наверное... Что тебе, наверное, нужно...» Тут Бонни осеклась. Она стала машинально теребить повязку, которой перевязали ее порез. Рана все еще слабо кровоточила. Он проследил за ее взглядом и увидел повязку. Его взгляд стремительно взметнулся к ее глазам, и она утвердительно кивнула. Наступила долгая пауза. А потом... Он покачал головой. «Но почему, Стефан, я никого не хочу обижать, но, честное слово, вид у тебя не самый цветущий. Если ты вдруг свалишься в обморок, от этого никому не будет пользы. И потом, это же по доброй воле. Естественно, если ты возьмешь немножечко. Ты ведь не заберешь у меня что-то невосполнимое, правильно? И это не так уж больно, и...» Ее голос опять прервался. А Стефан просто смотрел на нее, и это окончательно ее сбило. «Ну почему нет?» Уныло спросила она, чувствуя себя слегка обиженной. «Потому что я дал обещание», — мягко ответил он, «не то чтобы торжественную клятву, но все равно. Я пообещал. Я никогда не буду употреблять в пищу человеческую кровь, потому что это значит, что я использую человека как домашний скот. И я ни с кем не буду обмениваться кровью, потому что это значит, что я люблю этого человека, а теперь уже он не знал, как закончить». Но Бонни его поняла. «Потому что ни с кем другим так уже не будет?» — спросила она. «Да. Для меня это невозможно. Стефан настолько устал, что его самоконтроль ослаб, и Бонни смогла увидеть то, что он скрывал под маской. И она снова почувствовала его боль и его тоску. Они были такими острыми, что она отвернулась. Она почувствовала холодный укол нехорошего предчувствия в сердце. Раньше она задавалась вопросом, сумеет ли когда-нибудь Мэтт избавиться от боли, связанной с Еленой, но теперь он, похоже, начал выкарабкиваться. А вот Стефан... Стефан другой, поняла она, и холодок стал еще сильнее. Сколько бы ни прошло времени, что бы он ни делал, он никогда не излечится до конца. Без Елены он всегда будет только наполовину самим собой, только наполовину живым. Надо срочно что-то придумать что-то сделать, чтобы избавиться от леденящего душу ужаса. Стефану нужна Елена, без нее он никогда не будет собой. Сегодня он уже почти сломался, то отчаянно пытаясь взять себя в руки, то впадая в бешеную ярость, а вот если бы он смог хотя бы на минутку повидаться с Еленой, поговорить с ней. Бонни пришла сюда, чтобы предложить Стефану подарок, который оказался ему не нужен, но есть кое-что другое, поняла она что ему действительно нужно, и только она может дать ему это. Глядя в сторону, она спросила хрипловатым голосом. «Хочешь увидеться с Еленой?» Со стороны кровати не доносилось ни звука. Бонни сидела и разглядывала тени, блуждающие и прыгающие по стенам. Наконец, собравшись с духом, она краешком глаза посмотрела на Стефана. Стефан тяжело дышал. Глаза его были закрыты, а все тело напряжено, как лука. Бони поняла. Он пытается взять себя в руки и справиться с искушением. И он проигрывал в этой борьбе. Бони ясно это видела. Елена всегда была слишком важна для него. Когда их взгляды встретились, глаза Стефана были мрачными, а рот сжался в тугую линию. Лицо утратило свою бледность, на нем выступили красные пятна. Тело по-прежнему было напряжено, как пружина, и буквально дрожало от нетерпения. «Это может быть опасно для тебя, Бонни?» «Знаю. Ты станешь уязвимой перед силами, над которыми у тебя нет власти, и я не могу пообещать тебе, что сумею тебя защитить. «Знаю. Так ты хочешь это сделать?» Он схватил ее за руку. «Спасибо тебе, Бонни!» — шепотом сказал он. Она почувствовала, что по ее лицу разливается румянец. «Не за что», — сказала она. «Ох, беда, как же он прекрасен! Эти глаза! Еще секунда, и она или бросится ему на шею, или растает, растечется лужицей прямо у него под кроватью». Испытывая болезненно приятное ощущение от собственной порядочности, она выдернула руку и посмотрела на свечку. «Вот смотри, я войду в транс и попытаюсь вступить в контакт с Еленой, а если получится, то найду тебя и втяну в свой транс. Что ты думаешь?» — Думаю, получится. Если одновременно я тоже буду тебя искать, — сказал он, глядя на свечу тем же пронзительным взглядом, каким перед этим смотрел на Бонни, — то смогу соприкоснуться с твоим сознанием. Когда у тебя все будет готово, я это почувствую. — Хорошо. Свеча была белой, а ее восковые края — мягкими и сыркающими. Пламя то поднималось, то опадало. Бонни не отводила взгляда от пламени, пока не утонула в нем, пока не исчезла комната. Было только пламя. Пламя и она. Пламя поглотило ее. Она была окружена ослепительно ярким светом, а потом провалилась сквозь него во тьму. В похоронном бюро было холодно. Бонни беспокойно огляделась, не понимая, как она здесь оказалась, и попыталась собраться с мыслями. Она была совершенно одна, и почему-то это ее беспокоило. Может быть, здесь должен быть кто-то еще? Она кого-то искала. В соседнем помещении горел свет. Бонни зашла туда, и ее сердце бешено застучало. Это был зал для прощаний. В нем стояли высокие канделябры, в которых, дрожая, мерцая, горели белые свечи. В окружении свечей стоял белый гроб с открытой крышкой. Медленно, словно повинуясь какой-то непреодолимой силе, Бонни подошла к гробу. Она не хотела в него смотреть, но она должна была. Там, в этом гробу, ее что-то ждало. Весь зал был залит мягким белым светом свечей. Бонни словно бы шла по островку сияния. И все-таки ей ужасно не хотелось заглядывать в гроб. Двигаясь еле-еле, как в замедленной съемке, она дошла до гроба и увидела белую атласную обивку. Гроб был пуст. Бонни задвинула крышку и, тяжело дыша, облокотилась о гроб. Боковым зрением она уловила какое-то движение и резко повернулась. Это была Елена. «Господи, как ты меня напугала», — сказала Бонни. «Кажется, я говорила, чтобы ты больше не приходила сюда», — сказала Елена. На этот раз ее светло-золотые, как пламя, волосы были распущены и волнами не спадали по плечам и спине. На ней было тонкое белое платье, мягко переливающееся в свете свечей. Она и сама была похожа на свечу, светлая, сияющая. Она была босиком. «Я пришла, чтобы...» — пробормотала Бонни. В глубине ее сознания брезжила какая-то мысль. Это был ее сон, ее транс. Она должна была вспомнить. «Я пришла, чтобы ты смогла встретиться со Стефаном», — сказала она. Глаза Елены расширились, губы приоткрылись. Бонни узнала этот взгляд. Взгляд полной боли и невыносимой тоски. Пятнадцать минут назад она видела тот же взгляд у Стефана. «Ох», — шепотом сказала Елена. Она сглотнула ее, глаза покрылись поволокой. «Ох, Бонни, я не могу». Почему? В глазах Елены стояли слезы, ее губы дрожали. А что, если все опять начнет меняться? Что, если появится он и... Она прикрыла рот рукой, и Бони вспомнила свой последний сон, где изо рта Елены градом сыпались зубы. Бони бросила на нее взгляд полный сочувствия и ужаса. Неужели ты не понимаешь? — Если это случится, я этого не вынесу, — прошептала Елена. — Если он увидит меня такой... «Я ни над чем здесь не властна. Я не настолько сильна. Прошу тебя, Бонни, не пускай его сюда. Передай, что мне ужасно жалко. Передай, что...» Елена закрыла глаза. Она плакала. «Хорошо». Бони сама была готова разрыдаться, но она понимала, что Елена права. Она отыскала сознание Стефана, чтобы все ему объяснить и помочь пережить разочарование, Но едва она вступила с ним в контакт, как поняла, что совершила ошибку. Стефан, нет, Елена сказала. Это уже не имело смысла. Его разум был сильнее, и в тот самый миг, когда она установила с ним связь, он взял над ней верх. Он почувствовал, о чем говорили Бони и Елена, но отказывался принять отказ. Бони беспомощно ощущала, как ее сознание сдается, а его сознание несется все ближе и ближе к острову света, образованному свечами. Она ощущала, как он появляется, как обретает форму. Обернувшись, она увидела его самого, черноволосого, с встревоженным лицом и пронзительными, как у сокола, зелеными глазами. Тогда Бонни поняла, что уже ничего нельзя сделать, и отступила в сторону, оставив их наедине.